Глава четвёртая. Бэтмен. Бэтмоном я становиться отказалась. Зато сопромат прошёл без сучка и задоринки. Точнее, я сделала всё, что могла, и отодвинула листок, надеясь, что на тройку наскребла. Задачи я почти уверена решила верно, но с тестами у меня всегда был Алис. Наш мёртвый одногруппничек ходил по рядам, заложив руки за спину. И с умным видом смотрел, чего там колякут его непутёвые живые товарищи. Подошёл и ко мне, склонился к листку, потом выпрямился и изобразил жест, будто поправил очки на носу. Это у тебя такой знак протеста всему сопротивлению материалов или только лично Николаю Ивановичу? Я запаниковала и снова пододвинула листок. Если тесты полностью провалены, то задачи меня не спасут. Но я даже на их счёт теперь засомневалась. Подняла взор, полный тоски, на лицо Серёги. Он не особо хорошо учился, но всё же экзамен умудрялся сдавать. Возможно, хоть какие-то ошибки поможет исправить. Но он уже задумчиво смотрел куда-то в сторону, а потом быстро перетёк к преподавательскому столу и снова ко мне. Там у Иваныча ключ расписан, пояснил он свои действия. Диктую, исправляй. Я чуть не задохнулась от благодарности и исполнила распоряжение. Конечно, закончив, я допустила мысль, что в духе нашего Серёженьки и просто приколоться, но почему-то решила, что ему резона в этом нет. Ведь если я попаду на пере сдачу или дополнительные консультации, то попадёт и он. И уже к концу дня знала, что не ошиблась. У меня впервые в жизни по этому предмету стояло отлично. Счастливая Хоть и от нечестно полученного результата, подключила к телефону наушники. Так мои разговоры с пустым пространством никто не воспринимал как шизофрению. Спасибо, что помог. И что я тебе теперь за это должна? Он шагал рядом по институтскому коридору. Обежаешь. Разве сожители не должны помогать друг другу без возмездно? Я улыбнулась ему. Тогда угощу тебя ужином. Ну ладно, это всё равно прозвучало издевательством. Едем к моим родителям на обед, а то у меня деньги кончаются. Едем, послушно согласился он, будто у меня есть выбор. Мы уже были в холле, когда он остановился. Вон, Артём, пойди и поговори с ним. Зачем? Я оглянулась на окно, на подоконнике действительно сидел Серёжин друг. Ты сегодня у него всю первую пару перед носом руками махал. Не видит он тебя. Забыла уже, как я тебе помог. Неблагодарный ты, су... Рок! Вот вам и все безвозмездно. Но Артем сам поднял голову и заметил, что я стою и смотрю прямо на него. Пришлось изобразить непринужденность и подойти. «Привет, Маш!» «Привет, Тем!» Немного глупое начало – Ведь с того времени, как мы виделись в последний раз на паре, не прошло и пятнадцати минут. А я не успела поинтересоваться у Сергея, о чем же конкретно мне нужно разговаривать. Поэтому и спросила о банальном. «А у тебя как результаты?» Я на пятерку сдала. «Видел в списках. Молодец!» — Артем улыбался. «У меня четверка». «Тоже неплохо. Особенно если учесть, что его-то четверка настоящая. Что еще говорить?» Серёжа решил вмешаться. Спроси его о матери, как она там? Интересно. Он соображает, что это будет вообще не в тему. Вздохнула. Тём, ты же с родителями Серёжки общаешься? Он пристыдлиней посмотрел на меня, а потом отвел взгляд. Ну, как общаюсь? У него мать только. Да, видимся иногда, но это тяжело, сама понимаешь. Как она? Я решила, что уж раз начала, то хоть что-нибудь выяснить теперь надо. Плохо она, Маш. Артём явно не хотел об этом говорить, но и боялся показаться грубым. Время идёт, а ничего не меняется. Есть такие вещи, которые уже никогда не переживёшь. Бы бы у неё хоть кто-нибудь ещё? Серёжа теперь не подсказывал, даже отвернулся. А я не знала, что на такое отвечать взяла и испортила человеку настроение. И ради чего? Ведь никто из нас всё равно бедной женщине помочь не в состоянии. Но подумала, что нужно спросить ещё. А сам ты как? Он даже улыбнулся и снова взглянул на меня. Нормально. Извини, что завела этот разговор, я пойду. Поздравляю с пятёркой. Улыжила уже в спину, но мне не хватило наглости, чтобы снова к нему повернуться. На улице снова вставила наушник, но возмущаться не захотела. Сложно винить человека, пусть и бывшего, в том, что он интересуется родными. Посмотрела на него, но Серёжа уже снова цвёл. "Дорогуша, а тебе нравится Артём?" Он хитро прищурился. "Откуда ты, хмм, с чего ты взял?" Он рассмеялся, уверенно обозначив. Нравится. Спорить не стало. Я не была влюблена в Артёма, но он мне безусловно нравился. Маш, так тут же я могу подсадить. На это заявление я ответила только приподнятой бровью. Никто и в лучшем меня не знает. Посоветую что-нибудь. Сомневаюсь, что сейчас ты ему интересна, но ведь можно и заинтересовать. Я не сдержала сарказма. Это чем же? Расскажешь, какие позы в сексе он предпочитает, а мне придётся делать вид, что я не удивлена, что ты в курсе этого вопроса. Нет. Но что-то подсказать могу. Например, он терпеть не может, когда его называют Тёма или Тём. Никто из его родных или близких друзей так не делает. Так я опешила. А почему же он не поправляет тогда? Его же почти вся группа задолбался поправлять. Серёжа просто пожал плечами. Я задумалась. Артём действительно никогда не обратит на меня внимания, если это самое внимание не привлечь. И из всех знакомых мне парней он самый приятный человек. "Допустим", задумчиво протянула я. "И что же ты попросишь взамен, если я приму твою помощь?" Он только фыркнул. Хорошо, что про безвозмездно трепаться не начал. Во время обеда у родителей он поначалу скучал за столом, а потом куда-то растворился. С него станется и порыться в личных вещах, но хоть табуретками не швыряется, и на том спасибо. Я уже вышла в подъезд, собираясь домой, когда увидела его. Он шёл следом за поднимающимся по лестнице пашкой. Пришлось для начала обменяться с любимым братиком приветствиями. «Привет, шлюха!» «Привет, гондон!» Серёжа заговорил на улице, когда мы направлялись к троллейбусной остановке. «У брата твоего проблемы какие-то!» «С чего ты взял?» Мне было неинтересно обсуждать дела своего дальнего родственника, но разговор поддержала. Он целый час шкерился на скамейке за домом. С приятелем по телефону говорил. «Не знаю точно!» «Да гонишь!» Отмахнулась я, но вспохватилась. Надо быть менее эмоциональной, а то прохожие оборачиваются. Он на курсах был. Но остановилась и посмотрела на него внимательнее. Он не был на курсах? Тот просто покачал головой, а потом решил пояснить. Я не особо вник в ситуацию, но что-то со школой и деньгами связано, и с мудаками, поскольку сам недавно был малолетним пацаном, Могу свести, что мудаки отбирают его деньги или что-то в этом духе. То есть родители ему дают деньги на курсы, а он их каким-то мудакам дарит? Взмутилась я. Ага, дарит. Благотворительность такая, щедрость душевная. Если хочешь, могу узнать подробности, но для этого тебе надо потусить где-то рядом со школой. Пусть Гандон сам свои проблемы разгребает, решила я. Да и вообще, Если его бьют, то мог бы и родителям рассказать. Это вопрос на миллион долларов. Почему подростки о таком не говорят родителям? Лучше у психолога поинтересуйся. Есть лишние две штуки. На следующий день я кое-как высидела две пары, а с третьей избежала. Может, Серёжа и неправильно что-то понял, но мысль эта меня разъедала. Никто, кроме родной сестры, Немيط правому тужит пашку. Ходит такой постоянно с равнодушным видом, бред всякий несёт, бесит. Так что надо разобраться, чтоб со всей доказательной базой влепить ему под затыльник. Я приехала к школе задолго до конца уроков. Серёжа подтвердил, что брат сидит на занятиях и даже чего-то там отвечает. Скорее всего, мы оба напридумывали чуши, и останется врезать только за то, что брательник пропускает курсы. Пашка вышел из здания и сразу направился за угол. Курит гадёныш? Я кинулась вслед за ним. Машка? Он был удивлён и даже встревожен. Ты зачем тут? Было сложно объяснить кратко, но что-то в его виде меня насторожило. Кажется, я впервые за последние несколько лет видела на его лице не снулое равнодушие. Он не дождался моего ответа. Маш Пожалуйста, уйди сейчас, пожалуйста. Вот после этого я бы уже точно не ушла. Да и, кажется, было поздно. За тот же угол завернули ещё трое, по виду одиннадцатиклассники. Один довольно щупленький, а вот двое его дружков настоящие мутанты. Я девушка спортивная и не из боязливых, но этих вырубить вряд ли смогу. Это такие у нас теперь школьники. Да у них вид, будто они с тренажёрки только вышли. Будто они выходят из тренажёрки только для того, чтобы набить кому-то морду. Они ещё не подошли к нам, как Пашка затрещал чуть ли не в самое ухо. Только не говори им, что моя сестра, а то меня завтра вообще зачморят. Молчи, ничего не делай. Я потом объясню. Привет, Потапыч. А ты и девушку свою пригласил? «Давай бабло и гоните на свидание, живые и невредимые!» Пашка не ответил, но ситуация прояснялась с бешеной скоростью. Я остановила его руку, которую он уже запустил в карман. «И как давно он отдает этим дебилам всю наличку, которую получает от родителей? Почему не спорит, не дерется?» Шагнула вперед уверенно. Щупленький был почти одного со мной роста. Тот, возможно, удивился, но виду не подал. Значит, надо удивлять. «Привет, говнюк! А ты не охренел ли?» Говнюк охренел только после моих слов, но мутанты из-за его спины загоготали. «Я знаю этот тип. Они даже рады, что получится не тихо и мирно. Заводила это понимал лучше меня, хоть и опешил на мгновение от наезда, но уже тоже начинал ухмыляться». Пашка рядом тихо застонал, Но надо отдать ему должное, не рванул убегать, возможно, посчитав, что не имеет права оставить меня тут одну. А может, точно знал, что завтра его поймают, и тогда он прохватит намного больше 6 юлей. Я вывернула локоть, который попытался ухватить один из мутантов, и продолжала говорить только с главным. Может, вы просто свалите отсюда, шпана? Тот что-то отвечал, Но я не могла сосредоточиться на его словах из-за нарастающего волнения. Вляпалась, пора признать. Но ведь и просто уйти, оставив тут брата, я тоже не могла. Глянула на Серёжу, но его вид от чего-то смелости не придал. Он был сосредоточен. Или бегите оба, или хватай камень. Эти от базара не уйдут, не совсем простачки. Сзади камень валяется. Хватай и кидайся. Как больная ари «Привлечешь и чье-нибудь в нема...» Щупленький кинулся на меня резко. Наверное, огорчился, что я не слишком внимательно слушаю, схватил за волосы, но мне удалось врезать ему в челюсть снизу. Он отшатнулся, но мне пришлось повернуться к мутанту, кулак которого уже летел мне в живот. Я развернулась, но удар вскользь все-таки получила. Больно, но в солнечное сплетение не попал. Краем глаза видела, что Пашка оттаскивает от меня щуплого. Серёжа со стороны что-то крикнул. Я не успела среагировать и вдруг получила оглушающий удар по затылку. Время остановилось. В себя я пришла далеко не сразу. Голова пульсировала болью, мысли возвращались постепенно. Но при этом я била: сначала кулаком по дых, а потом снизу ногой резко прямо в лицо. Точнее, лицом об колено, помогая рукой. Ещё один громила уже даже не пытался подняться зажимая ладонью нос. На ногах остался только щупленький, школьная форма которого на плече была порвана. Моя рука схватила его до того, как он успел развернуться. «Стоять! Еще не поговорили!» Тот послушно замер, даже не пытаясь скрыть, как его трясет. Один из мутантов все же сбежал. Ну и черт с ним. «Си, вы в курсе, что вы тут творите?» «Кто?» Промямлил пацан, который из-за бледности выглядел теперь года на два помладше. Ты знаешь, что делает Сивы с теми, кто без его разрешения зарабатывает в его районе. Это вроде был и мой голос, но такой интонацией я сама лично изобразить бы не смогла. Не кричу, а давлю каждым словом. Кастрирует. Рассказать как? Не надо. Щуплый одним зрачками проводил улюпётающего на четвереньках второго мутанта. Моя рука отпустила его воротник, и при этом я пришла в полное сознание. "Пшёл вон", сказала уже я, и внимательный слушатель заметил бы разницу. От школы мы плелись втроём. Голова гудела, скорее всего, сотрясение. Пашка молчал. Я тоже не знала, что говорить. Только возле подъезда махнул рукой мол, к родителям не пойду в таком виде. Костяшки у меня были в кровь разбиты, а под коленями сильно тянуло. Наверное, Серёжа пытался поначалу бить мутантов ногой сразу в лицо, а только потом догадался, что придётся их складывать пополам для удобства. Надо будет поработать над растяжкой. Брат остановился и снова повернулся ко мне. А кто такой сивый? Я посмотрела на хмулящегося призрака, он соизволил пояснить: Да это ж просто гопота школьная. Всегда есть какой-нибудь сиевый, сиплый, косой, немой, бухой. Даже если и нет, то они сейчас его уже придумали. Я дословно озвучила Пашке эту версию, после чего он скрылся в подъезде. "Ну вот", вздохнул я. "Не тебе спасибо, ни даже это было крут, сестра". Серёжа задумался. Он благодарен, просто не умеет пока это сказать. И он до сих пор их боится. А ему стоит их бояться? Я зашагала по улице. Не думаю. Не знаю, насколько сильно они испугались, но его трогать стопудово не станут, тут уверен. Но можем потом проконтролировать, чтоб и других не трогали. Он подмигнул. А я застонала от боли во всех мышцах. Я сегодня сильно сглупила, но мне повезло, что Серёжа призрак который смог вселиться в моё тело. Повезло, что он и подраться не дурак. Даже если сотрясение, повезло, потому что пашку больше не тронут. Я была благодарна Серёже за то, что именно сегодня он был. Возможно, у нас получится и подружиться. Так что там насчёт Артёма? Поможешь? Помогу, отозвался он и сделал вид, что зевнул. Только у него девушка есть. Скотина ты, Севастьянов. Очевидно, подружиться в этой жизни у нас не получится.